Глава шестая. Почему он не уходит? Казалось бы, что может быть проще? Не любишь жену, не пылаешь к ней страстью, тайно мечтаешь, чтобы сама она уже все поняла и сделала роковой шаг? Уходи. Будь мужиком, собирай волю в кулак и рулик к прекрасной нимфе, которая уже все плинтусы обгрызла в ожидании. Но что-то постоянно мешает. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. Я придерживаюсь мнения «не уходит, потому что не хочет». Ну, нет тут других объяснений. Прикрывать это не хочу. Можно чем угодно. Бедными страдающими детишками, внезапными смертельными недугами жены и всех родственников, проблемами на работе, грядущими цунами, угрозой глобального потепления. На самом деле, как ни крути за всей заботой об окружающем мире, стоит лишь внимание к собственной персоне и стремление сделать лучше для себя. Мы, кстати, все такие. Но, конечно, просто «не хочу» было бы слишком прозаично, ибо и у него есть своя подоплека. Я много наблюдаю за людьми, пытающимися принять решение, с кем же им остаться. И заметила некоторые вещи, которые они сами иногда не понимают, но активно транслируют в окружающий мир. Когда-то он женился на своей супруге по любви. Сейчас, конечно, наш герой может рассказывать разное про «залет», «жестокий мир» и «упал, очнулся, кольцо», Но с высокой долей вероятности тогда он к девушке питал нежные чувства и вел ее под венец с целью прожить долгую счастливую жизнь. Дальше, видимо, в какой-то момент что-то пошло не так, и оказалось, что и жизнь такая уж счастливая, и участники процесса претерпели некоторые трансформации. Нет, я сейчас не про засаленный халат, бегуди или 30 килограммов лишнего веса. Если бы все было так просто, любовные треугольники не случались бы вообще. Может быть, она не успела за его развитием, или наоборот, он оказался где-то внизу. Или им обоюдно перестало быть интересно вместе. Или они слишком переключились на «мы семья» и забыли о «мы влюбленные». Кто-то кого-то передавил, пытаясь переделать. разные бывает. Итог один. Раньше было круто, потом стало не очень. И вроде как уже понятно, что лошадь сдохла с лезь, но люди упорные. Им кажется иногда на бессознательном уровне, что все еще может ожить, причем само. Так как никаких условий для этого создавать никто не хочет и не собирается. Открыто мы в этом себе очень редко признаемся. Не потому, что хотим врать, а потому, что не понимаем. Самое занятное, что даже если опостылевшая жена по взмаху волшебной палочки превратится обратно в девушку, которую он когда-то встретил и потащил жениться, ничего не изменится. Потому что дело не в ней, а в нем. Я очень хорошо знаю и понимаю это чувство. Когда мне было уже все ясно с финала моего брака, я печалилась именно потому, что любовь закончилась. А ведь была. А вдруг вернется. А давайте еще подождем. Прикрывалось все это сотнями отмазок, начиная от «как же делить бизнес» и заканчивая «не хочу ломать человеку жизнь». Любой вменяемый человек боится стресса. Это неприятное, иногда даже опасное для нас состояние. И если у товарища все хорошо с инстинктом самосохранения, он будет всеми силами избегать серьезных потрясений. Расставание – это всегда больно и печально, даже если оно происходит по твоей инициативе. Нельзя не переживать по этому поводу. Так или иначе страданешь. Если мужчина не моральный садист, то вполне логично, что он не хочет смотреть на чужие сопли и слезы и мучения, ибо все это подливает масло в пламя разводного стресса. Помимо страданий, разрыв приносит довольно обширный пласт бытовых проблем – Нужно провернуть кучу бумажных дел, торчать в судах, куда-то переезжать, привыкать к новой квартире, подстраиваться под детское расписание, ну и так далее. Вот если бы оно все само, может и не так страшно было бы. Давайте начистоту. Для большинства из нас мини-потрясение передвинуть в комнате шкаф или диван, или закрытие привычного магазина, или того хуже переезд. Даже если у вас в квартире были змеи и сифилис, как выражается одна моя подруга, увидев бардак и разруху, Перемена места жительства все равно не проходит бесследно. Что уж говорить о разрыве отношений и устоявшегося быта длиною в некоторое количество лет. Ноющий зуб удалить не можешь решиться, пока флюс не начнется. Чего говорить про брак-то? Избегание стресса и желание поставить ситуацию на паузу вполне понятно имеет право на существование. Но признаться в том, что ты продолжаешь держать в аду двух женщин просто потому, что избегаешь лишних переживаний, нельзя, так как в этом случае ты злостный эгоист. Так мы плавно переходим к ключевой, на мой взгляд, причине. Никто из нас не хочет быть плохим. Но так вот с детства заложено в голове, что с плохими мальчишками и девчонками обязательно происходят всякие пакости. А во взрослом возрасте все это начинает называться устрашающими терминами типа карма, бумеранг, чужое несчастье. Еще осознание факта «я плохой» приводит с собой противное чувство вины. Оно похоже на мерзкого персонажа, способного провоцировать на поступки, которые мы делать не хотим. Это очень мощная штука, и вполне себе логично, что от нее разум защищается до последнего. Мужчина, уходящий из семьи, априори плохой для всех. Для общества, которое качает головами, для ревущей белугой жены, для детей, грустно смотрящих в окно в ожидании папочки – Но главное то, что он ужасен для самого себя. Когда-то любимая, а сейчас близкая и родная женщина страдает. У детей, не дай бог, останется травма, коллеги смотрят со смесью зависти и осуждения. Удивительный парадокс. Человек, устраивающий танцы с бубном на две семьи, делает это лишь для того, чтобы никто не мучился, а добивается ровно противоположного эффекта. За всеми громкими речами про ответственность за детей, долг перед женой, мужскую роль в семье, стоит лишь одно – «Я не хочу быть плохим», как и за всеми страшилками про угрозы со стороны супружницы. Ведь тогда это она, злобная стерва, а он, милый котик, которого натурально берут в заложники. Если бы был вариант, в котором сразу после того, как он объявляет о своем уходе, все становились бы счастливы и радостно помогали собирать чемодан, а потом каждую субботу ждали на дружественные пироги, он бы ушел сразу и не задумываясь. Сколько раз я слышала от своих женатых знакомых «Вот если бы она сама» Ведь при таком раскладе он не предатель, решение принято другим человеком. И в этом страхе я их тоже очень хорошо понимаю, плавали, знаем Есть такая хорошая поговорка «Ты хочешь быть прав или счастлив?». Я в свое время плюнула на правоту и правильность и выбрала быть плохой, но счастливой. И по сей день всегда так делаю. Собственно, понимаю, что главный вопрос, который волнует женщину, это «Доколе так может продолжаться?». Никто не знает. Есть люди, которые держатся полгода, есть те, кто умудряются лавировать годами. Кстати, иногда любовница становится некоторой поддерживающей терапией для уже разваливающейся семьи. Ну, то есть, когда в твоей жизни есть что-то доброе, светлое, искрящейся, праздничное, мириться с надоевшим бытом становится гораздо легче. Именно по причине этого феномена разводы часто случаются именно после того, как третья стороне надоедает ждать, и она уходит. Вентиль внешней подпитки перекрывается, и существование в семье, где все уже давно умерло, становится просто невыносимым. И самое важное, все, что я описала, является внутренним состоянием мужчины, который не подвластен никаким внешним влияниям. Что бы ты там ни делала, как бы ни ходило на голове, пока у него внутри есть собственные причины для «не хочу», все будет идти так, как идет. И никто Ни жена, ни дети, ни мама с папой на самом деле не влияют на это его решение – уходить или оставаться. Это, пожалуй, самое важное, что нам всем стоит осознавать.